Среда. 5 ноября 2014 года. Петроградская сторона. Редакция журнала «333 квадратных метра». Оленьева, что у тебя с глазами? Понимаете, Анатолий Маркович, я была на курсах, а там... Понимаю. Длинные выходные прошли с пользой. Ну, я... Значит, и за работу примешься с удвоенной энергией. А? Готова? «Всегда готова, Анатолий Маркович! То-то!» Шеф похлопал по лежащей перед ним папки с бумагами и перекинул её Даши через стол. «Здесь кое-какой материал о Вадиме Диамантове. Слышала о таком?» Даша кивнула. «Певец. Маме нравится. Что-то там про августовские розы пел». «Вот-вот. Августовские розы, грозы и слёзы. Он недавно выкупил особняк на Васильевском» якобы когда-то принадлежавший его прадеду. Реставрация обошлась в копеечку. Довольно занятная история. Впрочем, сама разберёшься. Твоя задача — провести с ним интервью. А Гена поснимает. «Придётся несколько раз сгонять интерьер то-сё. Материал должен выйти в новогоднем выпуске 333 квадратных метра. Ты поняла? Треть журнала твоя». «О, спасибо, Анатолий Маркович. Я постараюсь, оправдаю». Уж постарайся, оправдай. Напутствовал шеф, зависая взглядом в ноутбуке и давая понять, что аудиенция окончена. Как только погода испортилась, и осень с зимой начали перетягивать друг у друга одеяло, разрекламированный open space существенно повлиял на количество человек в редакции. Два с половиной человека уткнулись в компьютеры у только что установленного кофейного аппарата. Крутился фотограф Гена. Вместе с Дашей в офисе обреталось четыре человека. Почти пять, если считать ребёнка Кати, который должен был появиться зимой. Даша села за свой компьютер и набрала в поисковой строке «Вадим Диамантов». Папка папка но иногда интернет вернее. С папкой успеется. Так, вот выкупленный особняк, принадлежавшие бла-бла-бла, ого, 1890-е, это серьёзно, удалось выкупить, реставрировать, всё понятно. Это наверняка есть в папке. Ага, вот, кое-что поинтереснее. К несчастью, радость от обретения родных стен у Вадима Диамантова совпала с личной трагедией. Преданная жена певца пропала без вести. Куда же она делась? Хм, в 2013 году, чуть больше года назад. Так. Жена Вадима Диамантова. Опа. Не найдено. Наталья Диамантова. Есть фото только старые. Не любила появляться на публике. Ага, понятно. Такс. Зато появилась новая жена, и это совсем не трагедия, вас воспрянул духом и собирается жениться на молодой поклоннице. Ну, всё понятно. вас Воспрянул — не то слово, раз собирается жениться. Целый день Даша штудировала папку, слушала песни в интернете, и под конец дня была осведомлена о личной и творческой жизни певца чуть ли не лучше его самого. До того, как в апреле прошлого года жена исчезла, Диамантов прожил с ней более сорока лет душа в душу, познакомились, будучи студентами. Детей так и не родили, и вот теперь жена пропала, и, скорее всего, надежды на её возвращение нет, раз певец решил жениться вторично. Выходит, что поклонница появилась уже через месяц после исчезновения жены. Фото невесты Диамантова Даша тоже нашла в интернете. Симпатичная, очень молодая. Даша показалась смутно знакомой. Не мудрено, учитывая количество пролистанных фотографий. В коридоре послышались громкие голоса, и в редакцию впорхнула Ленка из соседнего офиса. С недавних пор они с Дашей не то чтобы дружили, но подруживали. «Ты что сидишь? Домой пора». Ленка отодвинула папку и уселась на край стола. Я сейчас. Так никакой личной жизни не будет, если будешь в интернете допоздна сидеть. Это, как сказать, у некоторых личная жизнь только в интернете и бывает. Но мы же с тобой не такие. Я тут вычитала, что нужно почаще себя нахваливать. Тогда окружающие тоже начнут тебя превозносить до небес. За что хвалить-то? Да за всё. Вот видишь себя в зеркале и хвалишь, только от души. Хорошо, я попробую. Что, твой не звонил?» Даша покачала головой. «Ну, ничего, позвонит. А если не позвонит, мы тебе другого найдём». «С перламутровыми пуговицами? Да хоть с золотыми!»